Часть 10. Ну, что можешь сказать по поводу Субару? На дворе была ночь, солнце уже опустилось за горизонт, и на западе в ночном небе висела ущербная луна. Секретный разговор проходил в постороннем кабинете. В самом центре стояли небольшие столики и диваны для приема посетителей. У стены находилось кресло и письменный стол, за которым работал хозяин кабинета. Столешница, выполненная из черного дерева, была завалена бумагами и гусиными перьями. И тут же стояла чашка, от которой сходил пар, наполняя комнату мягким и нежным ароматом. Это был рабочий кабинет розового элмайзерса, Майзерса, расположенный на верхнем этаже центральной части особняка. В кресле восседал сам хозяин, и его голос звучал не громче шепота, но заданный вопрос, несомненно, был услышан. Иначе быть не могло, ведь так, кому обращался Розваль, сидела прямо на коленях графа. Прошло уже четыре дня с тех пор, как этот парень с острым языком появился в моём поместье. Розваль погладил собеседницу по розовым волосам и добавил. Достаточное время для того, чтобы сделать выводы, не так ли? Думаю, да. Он совершенно точно ни на что негоден. На коленях у графа сидела Рам. Кроме нее и Розвеля в комнате никого не было. Даже младшей сестры, с которой Рам, казалось, была неразлучна. Услышав столь нелестный отзыв у наставницы о своем ученике, Розвель немного помолчала, зачем прыснул со смеху. Ха -ха -ха, вот как! Так уж ни на что!» «Да». Барусу ничего не умеет, повар из него некудышный, уборку и стирку доверить нельзя. Единственное, что у него получилось, это подшить брюки, в остальном он полный ноль. Когда вокруг столько девушек, совсем не просто сосредоточиться на работе, не так ли? Сказал Розваль и бледно улыбнулся. Рам подняла взгляд на хозяина, по всей видимости прокручивая в памяти последние четыре дня. Вспоминая об этом коротком, по насыщенному событиям и отрезке времени вызвали на лице Рам, обычно скрытой маской невозмутимости, брецгливую гримасу. «Неужели всё так плохо?» – спросил Розваль, глядя на девушку. «Отвратительно. Мало того, что неумелый работник, к тому же абсолютно невежествен». Не могу сказать, что он невоспитан, но образован, конечно, не особо. «Ты так строга!» Ха -ха -ха — сказал Грасс, слегка посмеиваясь. Рама устала, вздохнула и покрепче прижалась к хозяину. «Какой же отсюда следует вывод?» широкой ладонь розовая вновь скользнула по розовым волосам девушки. «Может ли он быть шпионом?» В голосе по-прежнему слышалась улыбка. ран закрыла глаза и немного помолча ответила. «Этого исключать нельзя, но вероятность крайне мала». «Хм, а откуда такая уверенность?» «Он слишком простодушен для подобного. Не знаю, хорошо это или плохо, для него скорее плохо». Прежде всего, Баруссо сам. Арам запнулась на полусловие. Несмотря на отрицательный ответ, губы графа растянулись в улыбке, которая говорила о том, что слова Рамы его вполне устраивают и совпадают с его собственными представлениями. Арам ощутила, как ее щеки наливаются румянцем. «Хммм... <гум> Теперь мне все ясно». «Значит, он и вправду обычный парнишка со стороны, который нам не желает никакого зла!» Развернувшись, вместе с креслом спиной к столу, Розвель устремил свой взор в огромное окно, за которым сияла ночная светила. Глядя сквозь полуприкрытые веки на сумрачный пейзаж, граф легка улыбнулся. И всё же... Он не из тех, кто легко сдается. Да? Окно кабинета выходило в сад, в одном из уголков которого разноцветные глаза графа различали фигуры темноволосого юноши и девушки с серебристой шевелюрой. Молодой человек о чем-то оживленно рассказывал, полностью захватив инициативу в беседе, но и девушка, кажется, была не против. До да чего очаровательное зрелище? «Мне такая страсть недоступна уже давно!» «Женщины любят, когда их добиваются!» «Обивался крам, и они посмотрели друг на друга!» Грас щурился, и его лукавый взгляд отразился в холодном блеске глаз Рам!» «Кажется, ты о нем лучшего мнения, чем я полагаю!» «Хоть Барусу никчемный, но...» Но я считаю, что на нем все-таки рано ставить крест. Да, с работой пока у него не ладится, но всему научиться можно». Во взгляде Рам мелькнуло раздражение, а в голосе прозвучало металлические нотки. Розу львной провел рукой по розовым волосам, а затем погладил девушку по щеке, размышляя над ее словами. Рам редко отзывалась о посторонних подобным образом. Она словно предлагала подождать еще, пока они не узнают Субару получше. Кажется, служанка этот чернявый юнец как-то понравился. «Верно говорят. Красив тот, чьем сердце горит огонь», — подумал Розваль. «Исходя из моего положения, я должен вмешаться, не так ли?» Протянул Розваль. Поглядывая желтым глазом на рандыву молодых людей за окном. «Они всего лишь дети. Даже если их оставить в покое, ничего не случится». «Может, ты права». Грав тихонько хихикнул, и штора закрыла окно рабочего кабинета, Через которое можно было наблюдать свидание в саду. Правда, видеть то, что происходило в кабинете дальше... Не удостоилась даже луна.